В воздухе раздался свист, характерный звук летящего по воздуху арбалетного болта или метательного ножа. Затем меня что-то толкнуло в плечо. Я в свою очередь толкнул в плечо Торгрима. Тот, дарена, а дарен, падая, успел схватить за руки Лаурендиля и Ванариона, так что все мы через мгновение очутились на земле. Но паде я успел заметить стремительный яркий росчерк света в тумане, и золотое копье, составленное из миллионов искорок пламени, упало к нашим ногам, приобретая облик невысокой человеческой золотой же фигуры. У ног фламенита расплавленной лужицей блестело нечто, мгновение назад бывшее то ли арбалетным болтом, то ли метательным ножом. Спасибо тебе, Фламенит, дрогнувшим голосом произнёс я, поднимаясь на ноги. Как нам благодарить тебя? Этот человек с бледной холодной кожей мёртвого хотел убить кого-то из вас. Мы, дети пламени, ненавидим мёртвых. Я приведу его к вам, прозвенел голос Фламенита, и он скрылся в тумане. В каком тумане? Туман начал стремительно редеть, и вот уже полная луна, которая призрачным контуром виднелась сквозь густую завесу тумана, озаряет окрестности расплавленным серебром. Фламинит вернулся, ведя за руку Горхиер. Удивлённо воскликнул я. Инсери, друг и оруженосец Садаона, что ты здесь сделаешь? Верт проскрепел мёртворождённый Мне приказали убить того, кто раньше был нашим предводителем. Корхир говорил по-брётски, и рык кимров никто, кроме меня, не понимал. "Вонариона?" спросил я. "Не знаю, как его зовут теперь. Но раньше его звали Хулдредам Свартбрандом. Услышав своё бывшее имя в Нарионнапреаксе. Зачем, Горхир? Мы инферы ненавидим его за то, что он вернулся к жизни с подчинянными его людьми, а я И многие мои собратья до сих пор продолжаем оставаться такими. Он ткнул себя в грудь и продолжил. Меня попросил один из ваших. Он махнул в мою сторону рукой. Кажется, его зовут Цян. Я согласился убить ненавистного мне человека. А знаешь ты, что Гультрет Цвартбранд, один из учеников твоего друга и спасителя Адаона. Горхер вздрогнул. Я не знал этого, проскрипел он. Ради памяти Адаона, продолжал я. Клянусь, что я ты не причинять зло ни Холдреду, никому либо из живущих. Клерно наклонил голову мёртворождённый. Клянусь, что я ты вместе со своими собратьями служить мне, Алтаварднур Ардауна Врдлау, защищая сухопутные и морские границы острова Ленос от врагов. К Ленос. Итак, отныне ты страж границ острова Ленос. Отправляйся к своим, и через два восхода я жду тебя вместе с твоими собратьями. Взмахом руки я отпустил Горхира. Тот покосился на стоявшего рядом Фламинита. Фламинит был спокоен и попыток остановить его не предпринимал. Тогда Горхир разбежался и с разбега головой вперёд нырнул в туманное облачко, которое быстро пронеслось в сторону побережья. Фламинит низко поклонился мне и рассыпался рядами золотых искорок. "Ты уверен, что поступаешь правильно?" спросил меня Ванарион. Я запоздало сообразил, что Вонарион и Дорен, будучи учениками Адаона, непременно должны были знать язык кимров, как называли себя бриты, жители Валии. «Почему ты его отпустил?» — дернул меня за рука Фторгрим. Я пересказал ему и Лаурен Дилю разговор с Горхиром. Кузнец побледнел и забормотал что-то насчет «коронованных безумцев». Аллориндил воспринял моё решение спокойно, придрёк только, что фламениты будут не очень довольны. Насколько я понял, Хандин не сегодня завтра отзовёт их с нашего острова, так как другов в округе больше нет. Тамфери будут для нас неоценимой поддержкой в возможной войне с Вайне? Расширил глаза Торгрим. Разве мы с кем-то воюем? Или собираемся воевать? Ты лучше вспомни, кузнец, кому именно ты продавал те тёмные кинжалы и мечи, в которые добавлял песок чёрных камней. Не помню. Кажется, нярам. Ну вот и ответ на твой вопрос. Этот камень, как я понял, обладает огромной силой. потому что зародился ещё в эпоху хаоса, но его места рождения очень редки. А возможные оставшиеся места рождения Дарэнс подвластными фламенитами уничтожил, и теперь няры, думая, что на Ленос можно раздобыть этот редкий камень, скорее всего развяжут войну. А если гномы найдут ещё какие-нибудь редкие диковины, то войны точно не избежать. Через два дня площадь перед дворцом напоминала плац. Две сотни бледноликих воинов в красно-голубом, красно-золотую форму носили только стражи, ворот и живые люди. Несколькими безукоризненными рядами выстроились перед дворцом. Дарена, как самого опытного в общении с мёртворождённого, назначили временным командиром. Он должен был объяснить командующему Горхиру обязанности его и его людей, пока Ванарион приводил в чувство начальника всей сухопутной и морской стражи Торгрима. Торгрим как рухнул в обморок на рассвете, увидев толпы живых мертвецов перед дворцовыми окнами, Так в себя и не приходил. А дело близилось к полудню. «Жалко мне их», — сказал мне Дорен после того, как последний отряд новобранцев отбыл на свои рубежи. «Попросил бы, что ли, Адаона вернуть их к жизни?» «Я не могу приказывать Адаону сделать то или иное. Он мой друг, а не слуга». И к тому же ты отлично знаешь, что Адаон обладает огромной магической силой, не подчиняется никому из смертных. Он может приходить и уходить, когда сам сочтет нужным. На этом разговор прервался. Однажды к причалу подошел роскошный корабль, мы все вышли встречать на берег. Посходня медленно сошла в роскошном золотисто-розовом платье Каталина Эльсон. Мы все затаив дыхание наблюдали, как Ванарион медленно, словно во сне, идёт ей навстречу. Он протянул к ней руки. Но тут Дорен бросился вперед, и визжащий от радости гун лед повисло у него на шее. Как позже казалось, корабль, на котором плыла Каталина, подобрал девушку в открытом море, когда она уже готовилась к смерти на обломках своего дракара. Не успел я расчувствоваться, как Торгрим заорал на все побережье. «Адалинда!» высокая, чуть полноватая, что придавала ей ещё большее величие и красоту, женщина лет 50 с благородными чертами лица медленно сходила по сходням. Она долго вглядывалась в лицо бросившегося к ней Торгрима, а затем улыбнулась. Три роскошные свадьбы прогремели по всему острову. Прошло несколько счастливых месяцев, когда однажды Даррен ворвался в тронную залу с криком: Западное побережье в огне. На банарионом мигом выронил из рук свой доклад, который зачитывал мне, и бросился к брату. Люди живы? Что случилось? Что, горит? Рыбаки сами не знают, стражи вспомнили, что видели каких-то людей, которые взявшись за руки оба повернувшись на каблуках и исчезли к вечеру им удалось справиться с пожаром поджигателей так и не нашли вернее нашли в лесу с перегрызенным горлом поджигателей в них распознали по склянкам в руках в которых находилось смела смешанное то ли с маслом то ли с чем-то ещё Авандеров вернулся с места бедствия с маленьким мальчиком на руках. Бедный ребёнок был сильно обожжён. Он потерял на пожаре родителей. Я назову его Кевин, и мы с Каталиной воспитаем его как нашего сына. Алтхандин ещё гостил у нас. Кирдана тоже осталась на леность. Всё ждала Мартина. Она уже родила от него сына, которого назвала Мерклом. Мальчик был удивительно красив. От отца ему достались удивительные смарагдовые глаза, а от матери чёрные, словно вороново крыло, волосы. Хотя почему именно от матери? Мартин, кажется, тоже был черноволосым. Наступил день, когда Тхандин собрался в дорогу. В Анареона я на ноги поставил. Теперь меня на леность ничто не удерживает. Может, всё же останешься? Передай старшему сыну жезл правителя и оставайся. Мы так полюбили тебя и жители. Видишь, как к тебя относятся? Проживёшь последние дни в покое, может и не придётся на запад уходить. Несколько лет я, может, ещё протяну, а потом обязательно уплыву на запад, за край мира живых. Устал я, Верц, очень устал. Я же далеко не молод, и раны мои меня подкосили. Я очень люблю вас всех, но не просите остаться. На Юнг ещё многое надо сделать прежде, чем я покину этот мир. Я не верю в судьбу, но об одном я просил бы её, чтобы даровала она мне смерть на спине моего верного меленделя над бушующим морем. Что я всегда по-настоящему ценил в жизни это полёт. Вольный морской ветер, бьющий в груди, обдающий брызгами лицо, рвущий за волосы зовущий. и зовущий. Не корабли я всегда любил. Плач волн и чаек, словно зов далёкого запада. Наполнял моё сердце тихой печалью и светлыми надеждами. Я вздрогнул. Уже второй раз Тхандинн говорит о себе в прошедшем времени, но Ванарион, видя, что я хочу заговорить, сделал мне знак молчать. Прощайте, эй, Ванарион, потянул он за рукав Верховного мага Ты говорят, читаешь в сердцах живых будущее. Так же хорошо, как открытую книгу. Скажи, что меня ждёт? Нет ничего страшнее, чем знать свою судьбу до конца, процитировал он известного мудреца прошлого. Я не скажу тебе, что вижу, но прошу тебя только об одном, малта Тхандин. А станс с нами ещё хотя бы на сутки. Золотисто-алый закат окрасил полнеба, и лучи заходящего солнца пронизали открытую террасу, на которой стояли Тхандин, я, Ванрион с Дареном и Лаурендиль с Торгримом. Шестеро друзей, шестеро связанных одной судьбой. Тхандин медленно подошёл к ограждению террасы, выходившему на закат. И долго глядел, не отрываясь на безбрежное море огня, ведь где-то там была его родина, заповедная страна, поглощённая морем давным-давно. И тут он запел: Быть может, в западной стране сейчас поёт весна? Тебя я вижу в каждом сне, как воздух мне нужна. Огодя наши разошлись по пути, уехал в чуждый край. Назад дороги не найти. Меня не забывай. Скорей вернуться бы домой, где ценен каждый миг. Да мой, где ветры несвестья, лишь шелестит тростник. Да мой, где росы жемчуга пылают на заре. Где ясин пурпурный закат и звёзд высок венец. В стране, где весело ветрам летать над гладью вод, как хочется моим глазам увидеть там восход, как хочется скорей пристать к родимым берегам, чтоб отдых можно было дать. слезившимся глазам. Голос Тхандина звенел как натянутая струна, и такая боль, такая горечь и тоска звучали в нём, что мы ещё долго не могли прийти в себя, когда он закончил петь. Ну вот Внарион тихо подошёл к нему и, положив руку на плечо, тихо спросил: "Алт Тханзин, расскажи нам о родине". Он сказал именно то, что следовало, ведь Тхандин сейчас как никогда нуждался в утешении и в хорошем слушателе. Он повернулся и медленно, казалось бы, с усилием заговорил: "Я родом за крайнего запада". Много, при много лет назад светлые духи господа той земли отвратили свой лик от смертных, и с тех пор наши земли были закрыты для людей. Но вместе с людьми туда теперь не могли вернуться те, кто покинул те земли, давным-давно ещё до запрета. А одним из таких скитальцев был и я. Шестеро великих королей-воратов, мои духовные братья, успели вернуться, а я остался. И вернуться туда я смогу лишь после смерти. До сих пор в снах я вижу изумрудные поля моей родины, вижу сверкающие жемчужные водопады, сбегающие с гор. Вижу лазурные озёра и серебристые реки, бьющиеся между лисистыми холмов, где корабельные сосны вздымают ввысь свои гордые кроны, где могучие золотисто-багряные клёны покрывают год за годом листвой лесные тропы, где среди деревьев танцевали под луной эльфы. Адриаты играли на своих свирелях, как дивный хрустальный рассвет, и когда воздух настолько прозрачен, что идущего за милю видно, словно он стоит рядом. Я не помню, чтобы кто-нибудь из живущих в той стране надрывался. Крестьяне пахали, сеяли, снимали урожай с песнями и шутками. Из-за мягкого прибрежного климата мы никогда не знали зимы, вместо неё была затяжная, но тёплая осень. Помню ловцов жемчуга и собирателей кораллов и янтаря на морском берегу. Даже люди жили там гораздо дольше, чем сейчас. И все, все обладали магической силой. не такой, как теперь. Ей не учились, она была в крови. И повсюду, повсюду был разлит мягкий, сияющий и мерцающий свет, свет звезды, которая была видна даже в летний полдень, великой звезды Запада, звезды Аландиль. "Эта страна из наших преданий", потрясённо прошептал Дарэн, тхандину улыбнулся. "Да", произнёс он грустно. "Ведь Тельяр был когда-то прародителем всех языков северо-западных земель. Когда-то на нём говорили повсюду от великого западного моря до вьюжных гор на востоке". от северных вересковых пустошей до южных пустынь да ты же и сам хорошо это знаешь филит я не боюсь смерти ведь тогда я смогу вернуться на родину к тому же что со мной может случиться Беззаботно махнул он рукой и повернулся, чтобы сойти с террасы на площадь, на которую уже стекался народ со всего острова, чтобы проводить полюбившегося всем повелителя. Тхандин не любил шумных проводав, и потому пожелал сохранить его отъезд, то есть отлёт, в тайне. И, разумеется, об этом сразу же стало известно всему острову. Но я загородил ему дорогу. Я не вправе указывать повелителю, но я прошу. Нет, требую, настаиваю, чтобы ты, Тхандин, я умышленно не назвал повелителя его титулом, чтобы ты прислушался к словам Банариона и остался с нами хотя бы на день. Пророки редко советуют Но их советы всегда бывают мудры. Лично я еще ни разу не слышал от Вонариона советов, как от пророка. «Вердь, с каких это пор ты начал верить в судьбу?» Я посмотрел на Вонариона, тот кивнул и тихо произнес «Вердь». Главное правило всех пророков никогда не препятствовать тому, что должно свершиться. Мы медленно сошли с террасы. Тхандина приветствовали аплодисментами. Царила приветная, радостная атмосфера, но у меня на сердце было тяжело, и я видел по лицам друзей, что и им не по себе. Хандин вскочил на своего крылатого белоснежного жеребца, обернулся на дворец с прощальным взглядом, окидывая башни, потом нас, всю площадь, собравшийся народ. На миг наши глаза встретились, и я прочёл в них первые признаки надвигающейся беды. Ногу под Хандино чуть заметно дрогнули, складываясь в светлую улыбку. Никогда раньше я не видел, чтобы он улыбался. Он махнул рукой и дёрнул поводье. Белоснежный конь стрелой взмыл в пылающее закатное небо и кругами набирая высоту, полетел в пламенеющий закат. Все подняли головы и дорезе в глазах провожали взглядами белоснежного коня, и выпрямившегося на его спине садника, пока они не превратились в еле различимую точку. Но вот и она скрылась из виду. До сих пор видится мне выпрямившийся, чуть откинувшийся назад фигура Тхандина, который, обернувшись, поднял руку в прощальном жесте. Длинные серебристые волосы разбиваются за спиной, как и просторный бело-голубой плащ. Белоснежная грива коня струится по ветру, поводья небрежно намотаны на кулак. Закат догорал. Вот и всё. Словно подводя невидимую черту, сказал Дарэн. Вот и всё. Эхом откликнулись мы. Только двое на этой площади знали, что происходило сейчас в небе. Только Ванарион и я, словно баочью, видели, как сильный порыв ветра ударил в грудь Тхандина, и тот задохнулся. Но не выровнять дыханье Словно чудовищный обруч сдавил грудь, горло, вот в последние судороги руки вцепились в разбивающуюся гриву коня, а колени сжали конские бока. Вот припал к гриве коня несгибаемый воин, вот выпали из рук поводье, начал падать конь. Вот коснулись копыта водной глади, Вот мелькнул в волнах бело-голубой парус того корабля, что помчит тебя на благословенный запад. «Тхар, вот я и пришел к тебе!» — тихо шепчут белые губы. Заржал верный конь, почуяв неизбежные «хлоп». Вот взмахнул крыльями, выровнялся и устремился к родному берегу, быстрее, быстрее, может ещё успеет донести хозяина до спасительной земли. Не знает верный Меландил, что уже отсчитала последние удары и навсегда замерло сердце последнего из семи великих королей, могучего воина, великого мага и мудреца. целителя и верного друга Алтханддина Арделакун Лау. А на земле мы с Ванарионом одновременно почувствовали драматическую развязку. Пора. Надо проводить его. Торгрим, Дарэн и Лаурендиль не понимающие уставились на нас, но не успели мы им ничего объяснить. Как в темнеющем небе возникли и быстро понеслись к земле пять всадников. Впереди в развивающемся белоснежном плаще летел Ларкандир. Едва копыта коснулись земли, он соскочил с коня и бросился к нам. Алта, Алта Ханзин мёртв. И заредав, он забился в моих объятиях. «Мы ведь спросили его, не покидать ли нос!» — тихо сказал Ванарион. «Так вы оба знали, знали и не сказали ему!» — взорвался Торгрим. «Ведь с ним ушла и наша эпоха!» «Погляди на его плащ!» — прошептал Дорен, кивая на рыдающего Ларкандира. Да, Ларкандир был не в лучшей форме. Плащ распахнут, ворот рубахи порван. Видимо, сильный был ветер. Длинные волосы растрёпаны, закрывают лицо, не сдерживаемые обручем. Но Дарен указывал явно не на это. Я потёр лоб в соображении. Белоснежный плащ повелителя, воскликнул Торгрим. Дарен тут же наступил ему на ногу, напоминая, что четверо стражей Барат всё ещё окружают нас плотным кольцом. Вернее, окружали они не столько нас, сколько своего нового повелителя. Повелителя? Да, Торгрин прав. Чисто белые одежды дозволялось носить только повелителям. Тхандин был исключением, как впрочем, И во многом другом верховные маги обычно носили поверх белоснежных одежд плащи их цветов. Вонарион, будучи целителем, всегда носил тёмно-зелёный плащ, а вот Ларкандир предпочитал небесно-голубой. Сейчас же он был в ослепительно белом плаще, плаще повелителя. Ничего удивительного, произнёс Вонарион. По возвращении домой Тхандин собирался устроить свадьбу наследной принцессы и Ларкандира. Торгрим тем временем куда-то запропастился. — Вы прибыли за нами? — спросил Дорен у сопровождающих Ларкандира в Арат. Старший из них кивнул. — Не думаю, что в таком состоянии лорд Ларкандир вообще способен удержаться на лошади. Не говоря уже о длительном полёте, проворчал Лаурендиль, вместе со мной удерживая бьющегося в истерике верховного мага острова Юнг. Тот, откуда не возьмись, появился Торгрим с полным бедром ключевой воды, которое он и без предупреждения прокинул на Тларкандиром, окатив заодно и нас с Эльфом. Посольство дружно ахнуло, и все четверо подались вперёд, возмущённые таким обхождением с их новым повелителем. Радикальный способ подействовал незамедлительно. Ларкандир сразу обмяк в наших крепких объятиях и, подняв мокрое лицо, заикаясь проговорил: "Я я прибыл". "Знаем, знаем", перебил его Лаурендиль под моим осуждающим взглядом. Но сейчас тебе нужен покой.